Глава вторая. Закончив оглядываться по сторонам, я громко приказал. «Отойдите от барьера». Студенты быстро отступили назад, заканчивая с любопытством разглядывать защиту. Я в свою очередь подошел вперед и тронул барьер ладонью, надавив вперед. На ощупь он оказался не крепким стеклом, а пленкой. «Интересное плетение». — сказал я вслух, чтобы объяснить студентам природу заклинания. Все же они здесь были для обучения. Против подобного тупые удары практически бесполезны. Барьер упругий. Это как бить ногой по футбольному мячу. Зато режущие удары гораздо эффективнее. «Мне помочь?» — обратился ко мне Кайрос, демонстрируя свою глефу. «Нет», — ответил я и обратился к ворону. Форма тьмы». Фамильеру два раза объяснять не пришлось. Клубы черной дымки тут же обволокли мое тело. Зачастил я, конечно, использовать эту форму. Недавно использовал на турнире и теперь опять. С другой стороны, выбора нет, если, конечно, не хочу застрять тут надолго. Закрыв глаза и сконцентрировав дыхание, я протянул руку вперед, готовя конструкт. Секунда, две, три. Готово. Само собой, такую защиту лучше всего резать, однако это не единственный метод ее разрушить. Выпущенная из моих рук волна черной энергии справлялась ничуть не хуже. Выжигая пленку, и оставляя в ней отверстие метров в 5 высоту и 3 в ширину. Дымка вокруг тела рассеялась, и я вошел внутрь, рукой подзывая остальных идти за мной. На обратный путь придется повторить все то же самое. Это брешь уже через минут двадцать полностью затянется. Есть идеи, где картографов искать. Как только все вошли внутрь, я обратился к Кайрусу Селеной. Они тут были, значит, им лучше знать местность. Дальше на севере есть несколько почти уцелевших развалин. Они подойдут как своеобразное убежище, сразу же ответила Селена. Можно еще поискать следы у кратера. Кратера? удивленно спросил я. «Ничего подобного на карте нарисовано не было». «Я сама не уверена, что он есть», — призналась Селена. «При мне его один раз упомянули как цель для исследования. Больше я ничего не слышала». «Понял, Ворон, разведай обстановку», — сказал я, после чего снова щелкнул пальцами и призвал 10 живых теней. «Они с тобой, пользуйся». Затем мы снова двинулись в путь. С момента, как мы прибыли в западную часть, прошло около трех часов. За это время нам не встретилась ни одна тварь. Единственное, что солнце совсем зашло, и наступила леденящая ночь. Песок тут быстро остывал. Я приказал разбить лагерь и ждать возвращения разведчиков. Селена сама тоже норовила отправиться вперед, так что пришлось ее осадить. — В твоих навыках я не сомневаюсь, — сказал я Селене, лежа на спальном мешке. Только мне нужно, чтобы кто-то защищал студентов. Ворон и тени со своей задачей справятся. Лучше следи за обстановкой вокруг. Я сделаю все, что в моих силах, — ответила девушка, и больше на эту тему не возникало. Тем временем Орлова своей магией подогревала всем еду. Есть холодное студентам не хотелось, а горелки постоянно норовили угаснуть. Держать над ними барьер все 20 минут было неудобно, так что студенты подключили изобретательность. И да, думаю, никто во время учебы не говорил им, что и таким образом можно использовать магию. А вот Морозова, наоборот, напряглась, словно что-то почуяла. Все вылетает из головы проверить дальность действий ее двойников. Полезная ведь способность. Еще бы Лидия научилась ее контролировать, было бы совсем хорошо. То, что они с Тейрой вроде как сдружились, это одно. Совсем другое, что ее силу напрямую она контролировала с огромным трудом. Это как если бы теневыми щупальцами управлял не я, а ворон. Так тоже можно, но эффективность падает в разы. Я уж молчу про постоянные затраты маны. Отсутствие договора все усложняет, причем у меня толком нет времени сходить в нужные аномалии и добыть все ресурсы, о которых говорила сущность тьмы. Про я вообще молчу. Я даже не сомневаюсь, что они находятся не в Российской империи. А ведь помимо Морозовой есть еще Алеев, которого надо учить управлять своей силой. Громов, который силенно боится навредить окружающим. Фролова, Новиков, Завьялова. Чувствую, тут работы больше, чем на один год. С другой стороны, взялся за дело — делай хорошо. От этого принципа я отходить не собираюсь. Даже если мне попытались навязать это в качестве выплаты долга, я собираюсь выполнить договор, как и всегда. Репутация — вещь важная. Да и что там говорить, мне самому интересно, что из этого выйдет. Да и когда я еще безнаказанно смогу поиздеваться над детьми других аристократов? «Жнец, там монстры приближаются», — голос Кайроса прервал мои мысли. Нехотя я поднялся. Студенты тоже к этому моменту отвлеклись от еды и принялись готовиться к бою. «Пусть приближаются, не трогай. Селену это тоже касается», — ответил я и, не оглядываясь назад, громко сказал. «По колебаниям ауры чувствую, что они слабые. Кто получит ранения от них, по возвращении будут еще сильнее страдать в Академии. Вы у меня что такое сон забудете, это я вам гарантирую». Мои слова взбодрили студентов по хлеще адреналина. Умереть не так страшно, когда понимаешь, что есть что-то похуже смерти. «Построение 4-2! Держим оборону!» — крикнул Артем, видимо, поняв, что несущийся враг — это не скелеты или рыцари. В этом все окончательно убедились, услышав громкий бой. Через несколько секунд... В темноте засверкали пары алых глаз, и мы увидели четвероногих тварей, очень похожих на поместь гиены волков. Длинные, поджарые, с перепончатыми лапами, широкими, как у тушканчиков. Похоже, чтобы не проваливаться в зыбучие пески. Вместо толстой шерсти — жесткая шкура с короткой щетиной. Причем там, где должны находиться жизненно важные органы, расположена чешуя. Очень похожа на змеиную, только очень блестящую. Наверняка на прочнее многих металлов. За нее точно отвалят немалые деньги. Но главное для меня не это. «Вожака не трогать! Вожак мой!» — громко крикнул я, глядя на красношерстного волчару. «Здоровый сволочь! Практически с меня ростом! Еще чешуйки алым светом сверкали. Однако за счет маны должно получиться насыщенное на вкус жаркое». Она как раз компенсирует жилистость самого мяса. Хищник как-никак. И что-то жирка я у него не вижу. Вожак почувствовал на себе мой взгляд и показал оскал. В его пасти появился шар пламени, который он сразу же запустил в меня. Надо ли говорить, что я безо всяких проблем отбил его барьером? «Не на того ты клыки скалишь», — по-доброму улыбнулся я вожаку, за пару секунд пробежав мимо всей его стаи. Лишь что-то в момент он понял, какая ему уготована участь. Что самое приятное в готовке? Пожалуй, это сам процесс готовки. Есть в нем что-то такое залипательное что простыми словами не объяснишь. Но что не меньше доставляет удовольствие, так это лица тех, кто отказался от твоей готовки, а затем вкушал запахи и кусал локти, сожалея о выборе. Как нетрудно догадаться, именно это случилось в нашем отряде. Причем от еды отказались в том числе Селена с Кайросом. Побрезговали есть непроверенного монстра. Я же, без преувеличения, постарался на славу. во-первых. Аккуратно срезал ребрышки, замариновал их в специях и тушил всю ночь, чтобы мясо стало мягким и нежным. во-вторых, закоптил несколько здоровых кусков чистого мяса, чтобы было чем вкусно питаться в дороге. Само собой, для этого пришлось использовать магию, куда же без нее. И в-третьих, из самых благородных кусков сделал стейки. Минимум специй, чтобы насладиться самим вкусом мяса. У меня еще возникла мысль сделать своего рода колбаски, но что-то я сомневался, что без холодильника они долго проживут, особенно в дневном пекле, поэтому обошелся копченостями. Студенты же на пару с искателями с завистью смотрели на то, как я жадно уплетаю один стейк за другим, заедая их ребрышками. У них даже не возникало вопросов, как в меня столько еды помещается. Только холодная зависть. — Алексей Дмитриевич, — «Разрешите попробовать». Наконец первым не выдержал Волков. «Ешьте, здесь на всех хватит». Не стал я подкалывать ни студентов, ни искателей. Как говорится, лучший комплимент для повара — это хороший аппетит. Правда, я не ожидал, что запасы так быстро иссякнут. Ни от стейков, ни от ребрышек ничего не осталось. Студенты их слопали за обе щеки, видимо, соскучившись по нормальной по их меркам еде. Те же Селена и Кайрос, наоборот, даже не пытались наесться досыта В целом, правильное решение — на полный желудок сражаться тяжелее. Стоило нам закончить трапезничать, как с разведки вернулся Ворон вместе с моими тенями. По его виду я понял, что новости хорошие, по крайней мере для самого фамильяра. Нашел картографов, сразу же поинтересовался я. «Нашел! И не только их!» — самодовольно каркнул Ворон. Я же поставил звуковой барьер, поняв его намек начать по порядку или с самого интересного давай уж сначала спокойно ответил я и сел на песок чувствуя что это надолго рассказывай что увидел нашел я твоих картографов даже ни одного обосновались они где то в четырех часах пути отсюда меня попытались убить при нем за очередного монстра но как видишь обошлось довольным голосом прокаркал фамильяр намек понял будет тебе еда что там дальше а дальше я приземлился и поговорил с их одноглазым командиром. Представился Лорантом. Он не очень поверил, что вместо подкрепления сюда студентов направили на обучение. Слово за слово, и мы договорились о встрече. — Это хорошо, — задумчиво ответил я, положив пальцы на подбородок. — А что там с самым интересным? — Вряд ли тебя заинтересовали живые искатели. — Как всегда схватываешь на лету. Ворон одобрительно кивнул, после чего взмыл и сел мне на плечо. «Помнишь убийцу в клубе?» «Такое забудешь», — усмехнулся я в ответ. «Хочешь сказать, ты их здесь нашел?» «Ну, почти», — загадочно произнес фамильяр. «Это как?» «Не сразу сообразил я». «Одна нога здесь, другая там», — весело прокаркал Ворон. «Я их по странным костюмам узнал. Двое или больше умерло около кратера». Одного разрубили пополам, второго чем-то тяжелым придавило. Наверное, какой-то гигантский монстр прячется в песках. Тут я не уверен. Возле кратера странный песчаный туман висит. Мало того, что горячий, так еще мешает смотреть магическим зарением. Когда придешь туда, сам поймешь, о чем я. Все больше вопросов и меньше ответов. Как всегда, недовольно нахмурился, я проводил доню по щекам. Так. Кратер мы с тобой позже вместе изучим. Раз тела еще не съели монстры, значит, их убили не так давно. — А почему сразу не пойти? — недоуменно спросил Ворон. — Пока мы до картографов дойдем, их след стынет. Сомневаюсь, что от тела останутся хотя бы косточки. — Кратер же находится в центре, — сказал я и, увидев кивок Ворона, продолжил. — Пока я туда добегу, пройдет в лучшем случае несколько часов, прибавь еще время, которое у тебя ушло на дорогу. Там уже ничего нет. — Смысл тогда туда вообще идти? — разочарованно спросил Ворон, будто у него только что отобрали любимую игрушку. — Я вообще-то надеялся, что мы за ними пустимся в погоню и убьем. — Зачем гнаться за теми, кто и так ищет меня? — возразил я и сложил руки на груди. — Это тебе не мешало до этого искать их в аномалии? — насупился фамильяр. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Все-таки птицы не сказать, что могут показать богатый спектр эмоций. Тут приходилось улавливать тонкие материи и вслушиваться в интонацию ворона. «Искал, это, конечно, громко сказано», — ухмыльнулся я в ответ. «Я же не знал, охотники вообще пришли за мной в аномалию или нет. Может, поимка лидера синдиката вообще им все планы спутала, и они отступили. Теперь точно знаю, что они здесь. Значит, можно использовать аномалию в свою пользу. Так, чтобы им жизнь медом не казалась. «Дай угадаю. Ты собираешься использовать меня, чтобы натравить на них монстров? Я прав?» То ли с недовольством, то ли наоборот, с предвкушением спросил Ворон. «Посмотрим по обстоятельствам. Одного из них нужно взять живым», — вновь задумчиво сказал я, после чего добавил. «Ладно, разберемся. По поводу кратера я хочу понять, кто здесь этот барьер поставил». Э, так ты тоже почувствовал, что потоки мана идут из центра?» У ворона сразу же поднялось настроение. «Я там пролетал, но никаких артефактов не нашел, только почувствовал слабую ауру под землей. Рисковать проверять, кто там прячется, не стал. Незачем мне оно?» «Конечно, незачем. Ты же хочешь, чтобы я сам проверил, кто там прячется?» «Раскусил я план Фамильера. А еще лучше, чтобы сразился и тебя в бою использовал». «Ну так что может быть лучше хорошего боя?» — хитро ответил он и пару раз прощёлкал клювом. «Тем более серьезных врагов. Нам столько времени не попадалось. А тут хоть какое-то веселье». «Кто о чём, а ты о своем, Покачал я головой и поднялся на ноги. «Ладно уж, показывай дорогу картографам. А об остальном поговорим в пути». Быстро собравшись, мы отправились в путь. Монстров вокруг практически не было видно. Изредка я чувствовал слабую ауру от них, но те предпочитали прятаться или убегать при виде нашего отряда. Либо местные твари боятся численности, либо предпочитают нападать в ночное время. Скорее всего, это второй вариант. Неприятно. Ночные монстры, как правило, самые опасные хищники в аномалиях. То, что мы приближаемся к лагерю картографов, стало понятно еще издалека. Во-первых, по барьеру, который закрывал немалую часть территории. Во-вторых, по остаткам монстров за его пределами. Либо здесь был гон, либо искатели сидят в этом лагере не первую неделю. «Свои!» — крикнул я и поднял руку вверх, заметив, как внутри барьера зашевелились люди. Странные они какие-то. «Да не враги мы! Хотел бы я уничтожить вашу защиту, уничтожил бы! Хватит плести заклинания!» «Стойте на месте! Сейчас подойду!» Раздался чей-то мужской голос в ответ. Я показал рукой своим остановиться, после чего принялся ждать. То, что к нам шел командир, я даже не сомневался. Не просто же так он носил черную повязку на левом глазу. Выглядел командир, как мужчина лет 50, с седой бородой и длинными волосами. А еще, судя по разрезу глаза и чертам лица, был китайцем. Неожиданно, учитывая, что я даже не заметил акцента. Лорант, я так понимаю, обратился я к мужчине. «Да, командир исследовательского отряда». «Как к вам обращаться?» «Алекс, профессор столичной академии и по совместительству командир этого отряда. Узнал от временного командира базы Рябова, что вам нужна помощь. Считайте, она пришла. И давайте сразу на «ты». Мы оба искатели все-таки». «Искатели?» — удивленно переспросил Лорант, после чего вернул себе самообладание. «Прошу прощения, твой фамильяр об этом умолчал. Что ж, пройдемся внутрь. Я веду вас в курс дела». Дела у картографов, как выяснилось, шли не очень. Об этом я узнал, когда Лорант пригласил меня в свой шатер. «Врать не буду, мы в дерьме», — как есть признался он. «Нас было здесь три отряда. Теперь, как видишь, остались только мы и другие выжившие картографы». Аномалия оказалась в разы опаснее, чем показали замеры. «Что случилось?» — прямо спросил я, стоя напротив мужчины. «В основном набеги монстров. Их здесь оказалось слишком много. Они каждую ночь нас атаковали, увеличивая количество раненых и убитых». Негромко помолчав, Лорант добавил. «В последнее время они стали реже нападать, и это меня напрягает. Сомневаюсь, что мы настолько проредили их ряды. Больше пахнет затишьем перед бурей». «Согласен», — тут же ответил я. «Скорее всего копят силу перед атакой». «Странно только, что я никого не нашел. Орду монстров спрятать очень тяжело, даже под иллюзией. у не хаотичная а значит, будет колебаться. Что-то тут не так». «Предлагаю позже вернуться к этому вопросу», — решил перевести тему командир. «Тем более я по глазам вижу, что у тебя ко мне накопились вопросы». «Как минимум два», — пальцами показал я число. Что вы тут делаете и почему даже с такими потерями не пытаетесь покинуть аномалию?